Глава 39 Едва только солдаты успели откинуть в сторону лопаты, как между ними уже начались пререкания. Казалось, что эти проклятые деньги опять должны были вызвать взаимную вражду. Чтобы не быть свидетелями новых тяжелых сцен, а также, чтобы не терять даром времени, Филипп и Кранц решили немедленно отплыть в одной из лодок и предоставить солдатам разбираться самим. Занятые только вопросом дележа, солдаты без разговора предоставили двум чужестранцам забрать, сколько они считали нужным воды и припасов. «Жаль, что Педро остался с ними», — заметил Кранц, когда их лодка уже отошла от берега. «Это его судьба», — отвечал Филипп не будем больше думать о них. Теперь решим, что нам делать дальше. Наша суденышка, хотя и не велико но на нем мы можем плыть в море, а запасов у нас, по моему расчету, должно хватить чуть не на месяц. Я бы предложил выйти на путь судов, идущих на запад, и постараться, чтобы нас приняли на судно, идущее в Гоа. А если нам не встретится такое судно, мы можем проследовать по проливу до Полу-Пинанг и там ждать, пока подойдет желаемое судно. Согласен, это будет самое лучшее, если только не добраться до Качино, откуда постоянно отправляются лодки в го Но это уже не по пути. К тому же эти лодки не могут миновать нас при проходе проливов. Решено было избрать не более короткий, а более надежный путь, пользуясь местами, где было меньше волнения и меньше разбойничьих малайских парусных судов. Однажды утром, когда они медленно плыли между островами, в этот день было очень мало ветра, Филипп обратился к Кранцу со словами: "Вы говорили мне однажды, что и в вашей жизни, Кранц, были случаи, которые могут служить дополнением к моей миссии. Может быть, вы расскажете мне, на что тогда намекали?" — С удовольствием. Я уже давно собирался это сделать, да все не представлялось удобного случая. — Я убежден, что вы слышали о горах Гартс, — начал свой рассказ Кранц. — Это дикая местность, о которой ходит много странных рассказов. Но как бы странны ни были эти легенды и поверья, я имею основание верить им». Я не могу сказать, почему разным враждебным сущностям позволено судьбой или провидением обрушиваться на безобидных людей, но что это так, ни минуты не сомневаюсь. Мой отец не был рожден в горах Гарца. Нет, он был крепостным одного знатного и родовитого венгерского дворянина, крупного землевладельца в Трансильвании. Но и будучи крепостным, отец был человеком зажиточным и образованным. Благодаря этим обстоятельствам господин возвысил его до должности ближайшего слуги, домоправителя. Но всякий, рожденный рабом, рабом должен оставаться, сколько бы он ни преуспел в жизни и сколько бы ни скопил себе богатств и знаний. Так было и с моим отцом, который был богат, вел большие дела и пользовался всеобщим уважением. Мой отец был женат и имел троих детей — Цезаря, Германа, то есть меня, и дочь марчелу. Моя мать была очень красивой женщиной, к сожалению, более красивой, чем добродетельной. Ее однажды увидел господин моего отца и прильстился ее красотой. Отца услали куда-то по какому-то делу, а его отсутствием воспользовался хозяин, чтобы обольстить его жену. Но случилось так, что отец вернулся неожиданно и застал свою жену на месте преступления вместе с ее соблазнителем. Не будучи в состоянии примириться со своим позором, отец подстерег влюбленных во время их свидания и убил мою мать и ее сообщника. Он знал, что в его положении крепостного человека даже поругание его чести не давало ему права на снисхождение со стороны судей, Поэтому отец собрал все деньги, какие у него были, захватил все самое ценное и, забрав всех троих детей в громадные сани, так как в ту пору была глухая зима, бежал в горы, прежде чем о происшествии успели узнать власти. Конечно, все это я узнал лишь впоследствии, но мои самые первые воспоминания рисуют мне грубую бревенчатую хижину в горах, где я жил вместе с моим отцом и моими братом и сестрой. Хижина эта стояла на краю огромного леса, а с другой стороны к ней примыкало несколько акров полей, которые возделывал мой отец. Пусть с трудом, но эти поля давали средний урожай, что позволяло отцу прокормить свою семью. Зимой мы почти безвыходно сидели дома. Отец много охотился и нередко запирал нас, уходя или уезжая, чтобы мы не могли уйти, так что мы, дети, оставались тогда совершенно одни. Так мы жили до тех пор, пока моему старшему брату не исполнилось девять лет, мне семь, а сестре пять лет. Однажды вечером отец возвратился домой позднее обыкновенного. Охота была в тот день неудачной, на дворе был глубокий снег, и он не только промерз, но и был еще очень не в духе. Он принес с собой топливо и стал разводить огонь в очаге. Вдруг до нашего слуха донесся вой волка под самым окном. Отец вскочил и схватил ружье. Вой повторился. Отец осмотрел заряды и поспешно вышел, закрыв за собой дверь. В ожидании его возвращения мы принялись готовить ужин. Вдруг раздался звук охотничьего рога и шум шагов за дверью. Минуту спустя вошел отец, пропуская перед собой молодую женщину и рослого смуглого мужчину в охотничьем костюме. Я расскажу вам все, что было с отцом, хотя сам узнал об этом лишь впоследствии. Выйдя из дома, отец увидел громадного седого волка и пошел на него. Волк стал медленно отступать, скаля зубы и не подпуская отца на оружейный выстрел так он завел его на одну поляну, затем точно сквозь землю провалился. Раздосадованный отец хотел повернуться и идти домой, как вдруг услышал звук рога, кто-то трубил в лесу. Удивленный, он остановился и прислушался. Рог прозвучал еще раз, затем еще и уже совершенно близко. Он знал, что это призыв о помощи. Эти звуки означали, что кто-то заблудился в лесу. Минуту спустя отец увидел человека на коне с женщиной, примастившейся на крупе, выезжающих на поляну и направляющихся прямо на него. В первый момент ему пришли на ум странные истории об оборотнях и нечистой силе, но затем он увидел, что это были такие же живые люди, как он сам. Они просили его приютить их на ночь, обогреть и укрыть от врагов. «Мы бежали из Трансильвании, где и честь моей дочери, и моя жизнь были в опасности. Бежали, и погоня осталась далеко за нами. Но если вы, добрый человек, не поможете нам, то мы погибнем здесь в горах от голода и холода», — говорил мужчина. «Мой дом недалеко отсюда, но ничего, кроме убежища от стужи, я не могу предложить. Живу я бедно, и хозяйки у меня нет» но чем богат, я готов с вами поделиться», — сказал отец, вспомнив при этом свое бегство из той же Трансильвании и драму, пережитую им. Все трое двинулись в путь, и по дороге отец рассказал, что был завлечен в лес в такую пору с седым волком, пришедшим под самое окно его дома. «Этот зверь пробежал мимо нас в тот момент, когда мы выезжали на поляну», — сказал незнакомец. Я едва не выстрелил по нему».